Глава 49 девятая. Анюта. Я домываю раковину на кухне и выключаю воду, и сразу же слышу громкие всхлипы. Маша очень громко ревет, прямо-таки воет и захлебывается. Обычно она плачет совсем не так. Я залетаю в спальню и обнаруживаю ее на полу, рядом с лежанкой Татошки. «Маш, ты чего? Глажу ее по спине. Она оборачивается. Уйди, я не для тебя плачу. А для кого? Для Миши. Он в магазин ушел и никак не может тебя услышать. Она резко перестает плакать. Садится, деловито поправляет задравшуюся футболку, гладит Татошку. Ревет для Миши. Машуня так ни разу и не назвала его папой, хотя он очень этого ждал. Все время. Каждый раз смотрел с надеждой в ситуациях, когда она должна была позвать его или попросить о чем-то. Я не стала форсировать события. Вообще не разговаривала с ней об этом. Мне кажется, это должно произойти естественно. Если я скажу ей, давай, называй его папой, это будет неправильно. «Маш, он вернется, говорю я, — «приедет через две недели». «А Татошка?» «И Татошка тоже». На самом деле вопрос о Татошке все еще висит в воздухе, хотя Михей уезжает уже завтра. Он сказал, что все решит, и я просто доверилась ему. Звук открываемой двери. Мы с Машей переглядываемся. Она натужно всхлипывает. Один раз. Второй. Вот мелкая коза. Сама себя заводит. Да еще и у меня на глазах. Я укоризненно качаю головой. Она дуется. Разреветься не получилось. Я с ней договорился. Радостно провозглашает Михей, появляясь на пороге. С кем? С Надеждой Сергеевной, вашей квартирной хозяйкой. Татошка остается с вами. «Ура!» — вопит Машенька, радостно вскакивает, хватает Татошку и кружится с ним по комнате, а я чувствую, что хмурюсь. «Что, Брусникина, думаешь, я тебе ко всему еще и собаку подкинул?» «Да», — раздраженно фырчу я. «Я нашел докситера с передержкой в вашем районе. Если вам некогда будет гулять, или Надежда Сергеевна внезапно передумает, или что-то еще пойдет не так, вас подстрахуют». «Ого!» — удивляюсь я. Он и правда все решил. «Я вернусь через две недели. Даже если не получится перейти на полную удаленку, все равно приеду». «Точно», — веско добавляет он, «как будто думает, что я ему не верю». «Ладно», — киваю я. «Я верю. Я снова верю ему. Мы вместе поживем на море до весны», — продолжает Михей. «А потом...» «На этом месте я замираю, потому что дальше мы не обсуждали». Он пытался, но мне казалось, что я еще не готова строить совместные планы. Если честно, мне просто было страшно. Да, я боюсь снова испытать ту боль и опустошение, которые накрыли меня шесть лет назад. Но поздно. Я уже влюбилась. Я снова потеряла голову, поэтому даже хорошо, что он уезжает. Убеждаю я себя. Мы оба остынем и посмотрим на ситуацию трезвыми глазами. Мы вернемся в свой город продолжает Михей. «Поженимся, будем жить вместе. Долго и счастливо». Фух. По телу растекается облегчение. Мне нужно было это услышать. Все как в тумане. Я едва помню, что происходило в последние сутки и не понимаю, куда подевались восемь дней каникул. Они пролетели просто как одно мгновение. Вчера вечером мы перебрались в город, ночевали в квартире, в одной комнате. Мы с Михеем на диване. Маша на кровати. Естественно, мы просто спали. Ну как спали? Сначала закрылись в ванной. Потом сидели на кухне и пили чай, разговаривая шепотом. Потом снова в ванная. И только под утро мы добрались до дивана, где Михей так крепко меня сжимал, что мне было трудно дышать. Но я не просила ослабить объятия. Без его рук дышать еще труднее. И вот уже утро. Михею пора в аэропорт. Мы решили прощаться максимально позитивно, чтобы не травмировать Машу. Никакой драмы, никаких долгих объятий, пронзительных прощальных поцелуев и тем более слез. Я привела вчера ночью. Немного. Совсем чуть-чуть. Все еще пытаюсь строить из себя железную леди. Хотя, получается, так себе. Михей точно не верит. «Ну ладно, девчонки», — произносит он нарочито весело, поднимаясь за стола. «Я погнал. самолет ждать не будет». «Я тоже хочу на самолет, выдаёт Маша, а я вижу, что её нижняя губа дрожит. «У меня есть для тебя подарок», — заговорщицким тоном произносит Михей. «Какой?» — Восхищенно выдыхает дочка. Он протягивает ей яркую коробку с бантиком. «Что это?» «Это фотоаппарат. Он игрушечный, но фотки делает настоящие, так что фотографируй всё, что хочешь, отправляй маме на телефон, а она будет пересылать мне». Ух ты! Мы вместе выбрали этот подарок для Машуни. Я знала, что ее это обрадует и отвлечет, и она легче переживет расставание. Я завяжу татошки бантик, посажу его под елку и сфоткаю. Радостно тараторит она. Отличный план. А потом я в ванной его сфоткаю и на лежанке, и на улице в травке, с косточкой. Себя не забывай фоткать. Там есть селфи-камера. Михей надевает куртку. Маша возится с фотоаппаратом. Я улыбаюсь, но боюсь даже представить, как выглядит эта улыбка. Сердце сжалось в тугой комок, дыхание перехватило. Сейчас он уйдет. Мне хочется перестать чувствовать. Хочется снова окаменеть и впасть в анабиоз до того момента, как он вернется. «Анют, мне пора!» Слышу растерянный голос Михея. Он притягивает меня к себе. Я утыкаюсь лицом в его колючий свитер. По щекам текут слезы. «Аня, прекрати!» — уговариваю себя. «Ребенка напугаешь!» «Ягодка моя!» «Хочу остаться так навсегда, чувствовать колючую шерсть, его запах, свои соленые слезы и теплые сильные руки, судорожно сжимающие мои плечи».